Глава 17. Кинжал матушки Готель показался очень убедительным тому вору, которого она встретила у сладкого утёнка. Он в подробностях рассказал ей, как найти выход из тоннеля, через который бежали Флин и Рапунцель. Добравшись до нужного места, матушка Готель стала выжидать, держа кинжал под плащом. Она, не задумываясь, пустила бы его в ход, только бы избавить Рапунцель от того вора. Флина Райдера. Но когда дверь тоннеля распахнулась, из неё вышли вовсе не Рапунцель с Флином. Это были те самые преступники, которых она видела стоящими в кандалах в таверне. Матушка Готель быстро спряталась за дерево. Я его убью. Я убью этого Райдера, разъярённо сказал один из братьев. Мы его прирежем и заберём корону. Вперёд! "Или быть может, вы всё же перестанете носиться как собака за хвостом и хоть немного подумаете?" громко сказала Матушка Готаль из своего укрытия. Её планы внезапно изменились. Братья Грабингстон вздрогнули и обнажили мечи. Матушка Готаль бесстрашно вышла из-за дерева. "В этом нет нужды", сказала она и кинула им сумку, найденную в башне. Братья вытащили корону и расплылись в улыбках. Матушка Готэль не собиралась драться с этими двумя. Она надеялась, что они помогут ей, поэтому просто отдала им корону, собираясь завлечь кое-чем получше. "Ну раз корона это всё, что вам нужно, тогда счастливо оставаться", произнесла она. "Я бы и собралась вам предложить кое-что, что стоит в 1000 раз дороже этой короны". Братья смотрели на неё. «Вы даже не поверите, как бы вы разбогатели», — продолжала матушка Готель. «Это ведь лучшее из сокровищ!» Она сделала паузу и рассмеялась. «Ох, ну что ж поделать, сэ ля ви! Такова жизнь!» Она отвернулась, собираясь уйти, но позади неё раздался голос. «Что за лучшее сокровище?» Матушка Готель показала им плакат с портретом Флина и тихонько подлила масло в огонь. Что, если вы сможете отомстить Флину Райдеру? Братья Грабингстон вдруг навострили уши. Матушка Готель коварно улыбнулась. С их помощью она вернёт Рапунцель и раз и навсегда избавится от Флина Райдера. А в это время Рапунцель и Флин сохли у костра на берегу реки. Рапунцель взяла пострадавшую руку Флина и стала наматывать на неё волосы. Таков был её дар, и она хотела использовать его, чтобы помочь Флину. Флин вопросительно посмотрел на неё. "Флин, пожалуйста", успокаивающим голосом произнесла Рапунцель. "Просто не впадай в панику". Она запела медленно и нежно. Её волосы засияли. Длинные локоны окружавшие их лагерь осветили ночь. Поражённый Флин смотрел, храня молчание. С его раненой рукой что-то происходило. Он это чувствовал. Волосы согревали и успокаивали, мягкие и приятные, как и голос Рапунцель. Закончив петь, она аккуратно убрала волосы с руки Флина. Он взглянул на Паскаля. Маленький хамелеон жестом пригласил его взглянуть на свою руку. Рана зажила, будто её и не было. "О!" произнёс Флин дрожащим голосом. Его переполняло волнение. "Ты боишься меня?" спросила Рапунцель, заранее страшась его ответа. Флин прерывисто ответил: "Что? Я боюсь?" Нет, вовсе нет. Но сказать по правде, он и впрямь был напуган. Ему казалось, что он лишь тихонько вскрикнул, а на самом деле издал громоподобный вопль. Затем, вновь обретя контроль над собой, он продолжил. Так вот, то, что делают твои волосы, очень мило. И как давно это началось? Не знаю, вздохнула Рапунцель. Но она доверяла Флину. Пришло время поведать ему свою историю. Люди пытались отрезать их, когда я была маленькой. Они хотели забрать их себе. Но если их отрезать, они теряют свою силу. Такой дар нужно защищать, поэтому матушка Готель никогда не разрешала мне Рапунцель снова вздохнула. стаила ли рассказывать флину о том, что она никогда не покидала башню. Поэтому я никогда не. Наконец-то догадавшись, флин закончил за неё. И никогда не покидала башню. Это открытие потрясло его до глубины души, и ему захотелось защищать её. И ты всё равно собираешься вернуться? Нет. Ответила Рапунцель, но затем сказала: "Да. Ох". Она спрятала лицо в ладонях. "Всё так сложно". Она быстро сменила тему. Она хотела побольше узнать о Флине Райдере. Оказалось, что Флин был богатейшим и сильнейшим человеком в мире, в мире книг. Человеком, который мог делать всё, что пожелает, и идти туда, куда захочет. Он был персонажем книги, которую Флин, точнее, Юджен, читал по вечерам, когда был маленьким. Позже Юджен стал называться этим именем. Закончив свой рассказ, Флин встал и потянулся. Пойду, наберу побольше дров, сообщил он и, пообещав скоро вернуться, скрылся в ночном лесу. Чувствуя, как её обволакивает тепло костра, Рапунцель вдруг услышала смутно знакомый голос за своей спиной. Она оцепенела, повернулась, оказавшись лицом к лицу с гостем, закутанным в плащ с капюшоном.